Глава 41. Я не знала, как выглядит графиня В поместье не нашлось ни одного ее портрета. Но я видела, как на незнакомку смотрел Эндер, и понимала, сомнений быть не может. Зеленые глаза горели жгучей ярости. Желваки проступили на гладко выбритых щеках. Краф сжал подрагивающие ладони в кулаки. зенора прорычал он и направился вперед. Одним махом Эндер запрыгнул на сцену и оказался лицом к лицу со своей супругой. «Зачем ты здесь?» Крафиня тряхнула неряшливой копной каштановых волос. Пряди растрепались ещё сильнее, чем прежде, обрамляя бледное, будто болезненное вытянутое лицо, тощую шею и угловатые плечи. «Разве непонятно? До меня дошли слухи, будто ты решил снова жениться». «И что?» Зинора Клевера запрокинула голову и захохотала, истошно повизгивая «И не мечтай!» Она отскочила в сторону и засучила до локтей длинные рукава бархатного платья. Всеобщему обозрению открылись ее исхудавшие руки веточки. На бледно-зеленоватой коже проступали почти черные вены. Длинные темные ногти засияли магическим голубоватым отсветом «Ты мой, и только мой! Кто посмел занять мое место? Где эта дрянь? Графиня принялась скользить по толпе гостей таким диким, безумным взглядом, что стало ясно, она не в себе. Видимо, темное колдовство повредило ее разум. Собравшиеся застыли и вытращились на Зинору Клеверос в немом ужасе. Я почувствовала поблизости дуновение прохлады и увидела подле себя не до конца проявившегося Орона. «Ягодка моя, нам пора уносить ноги», раздался его встревоженный голос у меня в голове, Тощая селёдка окончательно из ума выжила. От неё можно ждать чего угодно. Давай я выведу тебя из зала тропой теней. Обещаю, ты не пострадаешь. И думать забудь, мысленно отрезала я. Я не брошу Эндора. Вдруг графиня нападёт на него. Да ничего она ему не сделает. Они же тесно связаны. Такие узы не позволят причинить друг другу серьёзного вреда. Услышать подробности о графии графини оказалось настолько больно, что я с трудом не заплакала. Но со сцены начали убегать перепуганные музыканты, а динора усилила сияние магических сгустков на кончиках крючковатых пальцев. Прекрати нести вздор, рявкнул граф, надвигаясь на супругу, медленно и неуклонно, будто на бешеного зверя. Никакой невесты здесь нет, тут только ты и я. Нам никто не нужен. Все будет как прежде, все, как ты хотела. Зинора от его слов встушевалась, опустила руки и, словно потерянный ребенок, робко спросила. «Правда, обещаешь?» «Конечно. Ты так давно не была дома. Пойдем, тебе нужно отдохнуть». «Я... я не знаю. Наверное, ты прав». Она протянула к мужу иссушенные руки, и Эндер почти их коснулся. Но тут Риана подскочила к сцене и закричала. «Ложь!» «Вон она, его невеста!» Племенница барона ткнула в мою сторону, и гости шарахнулись в рассыпную, лишь бы безумная колдунья не связала их с графом. Мгновение ока я осталась в одиночестве посреди зала. Это она, она бальфаири низкородная дворянка, нищая девица, работает кем придётся у богатых аристократов в домах. У неё ни стыда, ни совести. Притворяется, что влюблена в очередного хозяина, а потом позорит его перед знакомыми. Неправда, закричала я, срывая голос. Я не притворяюсь. Да неужели? протянула Риана, зло усмехаясь. Я вспомнила, где тебя видела. Это ты чуть не сорвала помолвку Жера Рассельветри. Явилась на церемонию как оборванка и умоляла тебя не бросать. Жалкое зрелище, ничтожество. Не вышло одному аристократу голову заморочить, переключилась на другого? Внутри разливался жар. Сердце стучало так быстро, что я едва дышала. Неужели Риана видела, как я говорила с Жераром в саду? Или заметила, как я махала чужому жениху от кустов? Все было не так. Едва шевеля губами, выдавила я. Мы любили друг друга и собирались пожениться. «Чушь!» — Риана захохотала не хуже Зиноры. «Какой идиот из высокородных женится на таком отребье, как ты?» Глаза заволокло слезами, но даже сквозь радужную пелену я видела закаменевшее бледное лицо Эндера. Он смотрел на меня так безучастно, словно между нами ничего не произошло, словно мы были чужими, словно я для него чужая. В груди заныло, и я стиснула ткань атласного голубого платья, пытаясь не разрядаться. «Моляю, ягодка, соберись с мыслями и бежим!» — верещал в голове Орен. «Зинора убьёт тебя!» Но я не успел и шага ступить. Графиня завизжала так громко, что я закрыла уши, лишь бы не лишиться слуха. Она затряслась и вспыхнула голубоватым сиянием разрушения. «Тебе конец, тварь. Я уничтожу тебя вместе с этим проклятым домом». Вокруг Зиноры скопилось столько магических частиц, что невозможно стало смотреть. Она ринулась вперед с явным намерением до меня добраться. «Не смей!» — выкрикнул Эндер и бросился на перерез. Он сбил жену с ног, навалился на нее сверху и попытался зафиксировать руки. Графиня с невиданной силой для такого хрупкого тела оттолкнула от тебя мужа и завопила. «Ты с ней заодно!» «Так пусть же увидит твое истинное лицо, чудовище!» С ее пальцев сорвался магический сгусток. Угодил Эндеру в грудь, и тот вскрикнул. Гости заметались по залу, спасаясь бегством, но двери оказались заперты. Дамы и кавалеры, толкая друг другу, помчались к окнам. Даже Риана померила свою злость и принялась искать путь отступления. А я так и стояла посредине, и в ужасе смотрела на Эндэра. Граф упал на колени, пытаясь разодрать рубашку на груди. Чёрное марево расползалось от сердца по телу и окутывала зловещим туманом, тем самым, что я изредка видела возле висков Эндэра. Дикий нечеловеческий вой вырвался из рта графа, и присутствующие застыли перед распахнутыми ставнями. Они в изумлении уставились на хозяина поместья. эндер скрючился на сцене, зарычал. В густой чёрной дымке проступили совсем не мужские очертания. Из тумана на гостей смотрел светящимися зелёными глазами мохнатый монстр с когтистыми лапами, сгорбленным загривком и язвитыми рогами. Тёмная струйка пелены тянулась от зверя к графине, словно поводок. Чудовище принялось царапать пол. Гости завопили и с утроенным рвением начали толкаться возле окон. Кому-то удалось пробить колдовские заслоны и сигануть на улицу. Ободрённые чужим успехом аристократы пытались повторить смелый манёвр, но их было слишком много. «Полюбуйся на своего женишка», — бросила мне Зинора, криво усмехаясь. «Что, нравится? Вот такой он на самом деле, а не та красивая картинка, которую он всех обманывает». Я глядела на монстра, окутанного чёрным туманом и чувствовала, что внутри зверя томится мой любимый. Чудовище посмотрело в мою сторону и так протяжно завыло, что внутри всё перевернулось от сочувствия. «Заткнись, урод!» – прошипела графиня и метнула в мужа новый голубоватый сгусток. Монстр отлетел в дальний конец сцены и попытался подняться, но тщетно. На боку зияла рваная рана, из которой сочился чёрный туман. «На этот раз ты таким останешься навсегда!» – визжала Зенора. Сам напросился. Я и так была к тебе слишком добра. «Бель, умоляю, бежим!» — ныл в главе Орен. «Ты видишь, что эта чокнутая учинила? Она тебя в два счета размажет. Умнику уже не помочь. Он сам виноват, что этой селедкой связался. А нам нужно спасать себя». Я представила, как исчезаю из поместья вместе с Филином, как бегу в ночь, как остаюсь снова одна и волочу жалкое существование с мыслью, что больше никогда не увижу Эндера а он живёт в облике чудовища подле сумасшедшей колдуньи, не в силах разрушить тёмные чары. «Нет, я его не брошу», — отозвалась я и шагнула вперёд. «Прекрати его мучить!» «Ой, бестолковая, что ты творишь?» — запричитал мысля Хорен, но мне было уже всё равно. Я побежала к сцене. Графиня с ненавистью на меня покосилась. «И что ты мне сделаешь? Может, хочешь магии помириться?» Так не стесняйся, иди ближе. Только учти, я черпаю силы из этого мохнатого чудища. Убьёшь меня, и он погибнет вместе со мной. Занятно, правда? Жили они долго и не особо счастливо, зато умерли в один день. Она снова визгливо захохотала, но я не остановилась. Магия бурлила внутри. Потоки рвались наружу и жаждали слиться с кружащимися в воздухе энергетическими частицами. Мне нет нужды с кем-то мериться силой и уж тем более убивать произнесла я, поднимаясь по ступенькам на сцену. Зверь ринулся в мою сторону. Но графиня дернула за струю черной дымки, и монстр захрипел, упав на бок. «Я освобожу от тебя Эндера». «Да неужели? А кишка не тонка? Чтоб какая-то соплячка до да древнюю колдунью погубила! Не смеши меня!» Злобная гримаса исказила узкое угловатое лицо Зиноры. Графиня зашипела и ударила по мне очередным голубоватым сгустком. Но на груди висела подаренная графом колье из чудодейственных кристаллов. Красноватые камни вспыхнули и создали вокруг меня сияющий магический заслон. При столкновении со щитом разрушительный посыл Зиноры осыпался бледными искрами, так и не достигнув цели. «Ах ты, ничтожество! Ты еще пожалеешь!» Она принялась метать в заслон все новые и новые порции энергии с тем же успехом. Я сосредоточилась на внутренних потоках и собственной цели. Пока защитный амулет держит оборону, мне нужно осуществить то, ради чего я осталась в поместье, после разоблачения устроенного Рианой. Собрав все потоки в единый радужный жгут, я выплеснула накопленную магию. Из глубин памяти пришли древние строки, будто всплыли из спрятанного внутри тайника. Я озвучила слова, наполненные изначальным смыслом. «Мой яркий свет белее дня. мой мир лишь только для тебя, моя любовь несет добро». И не оставит никого. Живи свободно, Эндер. Пусть твое желание сбудется.